прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием «Курьезные известия о религии царя Петра Алексеевича, о том, что он и в России ныне почти по евангелически лютеранскому закону установлена». Вот несколько выписок. Мы не ошибемся, если скажем, что его величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства. Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя верховным епископом, то есть патриархом Церкви Российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтобы они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать. И ныне, когда русы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением. В России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много наплутано. Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать? Однажды при мне за стаканом вина в дубовой рощице в летнем саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос, рассуждал о том, коих ради вин и в каком разуме были И нарицались императоры римские, как языческие, так и христианские, понтификсами, архиереями многобожного закона. Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал по левиафану английского атеиста Гобезия Гопса, что государство и церковь. Есть одно и то же. Разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищный зверь-машина, Левиафан, проглатывал церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось. Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником по добострастии и лести монашеской извалению государеву. Говорят, будто бы еще в конце прошлого 1714 года царь, созвав духовных и светских сановников, торжественно объявил, что хочет быть один начальником Российской Церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода. Царь замышляет поход на Индию по стопам Александра Великого, Подражание Александру и Цезарю, соединение Востока и Запада, основание новой всемирной монархии есть глубочайшая и сокровеннейшая мысль русского царя. Феодос говорит в лицо государю «Ты Бог земной!» Это ведь и значит «Дивус – Цезар!» Кесарь божественный, кесарь – Бог. В Полтавском триумфе русский царь представлен был на одной аллегорической картине в образе древнего бога Солнца Аполлона. Я узнала, что мертвые головы, которые торчат на кольях у Троицкой церкви против Сената, головы раскольников, казненных за то, что они называли царя Антихристом.